Глава шестая. «Она что, узница? Почему ее держат под замком?» Возмущенно спросил Витька у медсестры. «Это не моя прихоть, а распоряжение руководства. За ее побег нас всех могли сильно наказать», строго ответила медсестра, но потом улыбнулась Витьке. «Ничего страшного, не переживай, батя. У Ники тут комфортные условия. И кормят, кстати, лучше, чем вас». Витька кивнул головой. И медсестра лукаво подмигнула ему. А ты чего так за нее переживаешь? Влюбился, что ли? спросила она, улыбаясь накрашенными губами. Витька ничего не сказал в ответ, только смущенно пожал плечами, и медсестра хмыкнула. Странный вы все-таки народ, мужчины, столько эффектных девчонок вокруг, а вы вечно выбираете каких-то замухрышек. Моль не замухрышка! яростно воскликнул Витька и подошел к медсестре вплотную. — Сказал бы я, кто тут замухрышка. Ах, любовь, любовь! — Ладно, ладно, молчу, — сказала медсестра примирительным тоном. — У меня кое-какое дело, я тебя тут оставлю с Никой, хорошо? — Хорошо, я побуду здесь, пока Генриета Альбертовна не придет. Она вот-вот будет с минуты на минуту. Медсестра взглянула на него, улыбнулась, потом посмотрела на спящую Нику, покачала головой и ушла. Ее шаги гулко разносились по пустому коридору. Витька подошел к Нике, присел рядом с ней, почувствовав, как душу постепенно наполняет радость. Несколько минут он просто смотрел на нее, изучая каждую черточку ее лица, вдыхая уже привычный аромат ландыша. Внешность Ники действительно была своеобразной, но Витьке сейчас казалось, что никого прекраснее он в жизни не встречал. Девочка по-прежнему была очень бледной. Она спала, и ресницы ее едва заметно подрагивали. Витька позвал ее по имени, и когда она открыла глаза, он широко улыбнулся. Эй, привет, Моль! Что не ожидала меня здесь увидеть? Глаза Ники засветились от радости, губы дрогнули в ответной улыбке. Витя, удивленно прошептала она, что ты здесь делаешь? Защищать тебя пришел. Я же твой защитник! радостно воскликнул Витька. Только вот извиняй, я без ландышей. Пообещал тебе охапку принести и не подумал, что почти зима на дворе. Моль смотрела на Витьку и молчала. Ему стало неловко от ее пристального взгляда, и он, осмотревшись, сказал с наигранной обидой: Тебя, говорят, кормят лучше нас! Возможно, только как на зло нет аппетита, снова улыбнувшись, ответила девочка и вновь между ними повисло молчание. Витька смотрел в потолок, Ника смотрела на него. У Витьки было так много вопросов, когда он бежал сюда, а теперь он не мог вспомнить ни одного. Голова словно наполнилась туманом. — Странно видеть тебя таким, настоящим. Я рада, что все-таки не ошиблась в тебе, — наконец сказала Ника. — Это твой путь, твое предназначение. Хорошо, что ты это понял. На руках Ники были надеты новые белые перчатки. Она осторожно положила свою ладонь на Витькину руку. «Ты нашел свой амулет, Витя?» – спросила Ника. «Нет у меня никакого амулета», – ответил он и улыбнулся. «Могу смастерить своими руками, если это так для тебя важно. Из шишки сойдет?» Ника засмеялась, и Витька только сейчас увидел, что во время смеха на ее щеках появляются милые ямочки. — Амулет важен не для меня, а для тебя. Он пригодится в будущем. Это не просто вещь. Это магическая семейная ценность. В амулете сила защитника, его главное оружие. Амулет обычно переходит защитнику по наследству от отца. — Не было у меня никакого отца. Я его не знаю даже. Меня дед вырастил. — Так, может, твой дед был защитником? — Алкоголиком он был, а не защитником, — проворчал в ответ Витька. Ника помолчала, опустив голову, а потом грустно посмотрела в окно, затянутое частой решеткой. «Иногда так бывает, что защитник теряет помощницу и начинает страдать. Все люди страдают по-разному. Кто-то плачет, кто-то молчит, кто-то мучительно старается забыть, а кто-то забыть не может, и тогда опускается на дно. Может, твой дед так страдал, заглушал алкоголем свою горе?» «Ага, как же!» Витька ненавидел своего деда, даже вспоминать о нем не хотел. Чтобы сменить тему, он задал встречный вопрос. «Моль, а почему ты не хочешь ехать в семью? Тот мужчина... Я узнал, что его дочери нужна помощь. Она вроде как болеет, умирает». Ника помолчала, потом вздохнула и заговорила. «Помощники сами выбирают, кому помогать. Это наше право». — Я уже видела Юлианну, дочь Кристиана Варфоломеевича. Меня возили к ней, но я не согласилась помогать. «Почему — Почему? — удивился Витька. — У нее черная, гнилая душа. Она ведьма, получившая справедливую кару за свое колдовство. — Неизлечимая болезнь — это кара? — удивленно спросил Витька. — Можно и так сказать, — загадочно ответила Ника. — А помощники могут исцелить смертельно больного? — Могут, но не всегда. В случае с Юлианой это невозможно. — Почему? — Потому что она сама — опухоль, недуг, пожирающий все на своем пути. Ты не представляешь, сколько в ней тьмы. Она недостойна спасения. — Не могут же они тебя насильно заставить помогать ей? — возмутился Витька. — Могут. Я тебе говорила, что Гиена тоже ведьма. Ты никогда не задумывался, чем она занимается на самом деле? Глаза Ники заблестели от ярости, она напряглась и сжала кулаки. Витька никогда прежде не видел ее такой злой. «Она охотится на помощников, а потом продает их. Продает, представляешь, как вещи богачам, таким как Крестьян Варфоломеевич. Это ее главный, очень прибыльный бизнес. Но ведь чисто теоретически ты можешь помочь его дочери, а потом вернуться сюда». Если я помогу Юлиане, я уже не вернусь сюда. Почему? Потому что я погибну, Витя. Ведьма необычный человек. Ей нужно гораздо больше энергии. Столько, сколько я не могу дать. Ведьма высосет всю мою силу. Заберет всю мою жизнь. На лице Ники застыло отчаяние. Я хотела убежать в тайную обитель. Монастырь в горах. Ведьмы не могут проникнуть на территорию монастыря. Там я была бы в безопасности. Но теперь, теперь уже поздно. Меня держат заперти и увезут отсюда со дня на день. В голосе Моли было столько страдания, что у Витьки в груди все сжалось. — У Гиены ничего не выйдет. Сейчас у тебя есть я. Я твой защитник. Я что-нибудь придумаю. — Поздно, Витя. — Да что поздно? — возмутился он. За дверью изолятора послышались приближающиеся шаги. Кто-то шел сюда, цокая острыми каблуками. — Все поздно, — прошептала Ника, и из глаз ее выкатились две прозрачные слезинки. — У тебя даже амулета нет. Ты не представляешь, какие силы нужны, чтобы бороться с таким злом. — Где же мне взять этот амулет? Скажи, я найду, я достану. — Я ловкий, — шептал Витька на ухо Молли. — Амулет мог передать тебе только кто-то из родственников. Больше его взять негде. Шаги звучали все ближе и ближе. Ника вытерла мокрое от слез щеки белой перчаткой. — Оставь все это. Ничего не получится. Голос Молли звучал очень тихо, но ее слова оглушали Витьку. Он яростно затряс головой. — Нет, не говори так. Если бы я каждый раз сдавался, находясь в безвыходной ситуации, то давно бы уже лежал в земле. Я знаешь, в каких переделках бывал. Железная дверь распахнулась. Гиена ненавидящим взглядом уставилась на Витьку. Тот сжал зубы и глянул на нее почти с такой же ненавистью. «Фаршивец! Разве я разрешала тебе приходить сюда?» Она распахнула дверь и взмахнула рукой. «Прочь отсюда!» Витька последний раз взглянул на Нику, которая едва заметно кивнула ему. Она не улыбалась, но в ее взгляде теплились нежность и грусть. Витька вышел из изолятора, и его тут же схватил за шиворот охранник в белой рубашке, непонятно откуда взявшийся. Он тащил его за собой по коридорам, а перед тем, как выкинуть на улицу, ударил его по лицу. — Еще раз сунешься сюда, ребра переломаю! — рявкнул он. Витька вытер кровь с разбитой губы, в сердцах пнул одну из зеленых туй, высаженных ровным рядом на клумбе, и пошел к жилому корпусу. Поздно. «Все поздно», — звучали в его голове последние слова Моли. «Ничего не поздно», — сказал сам себе Витька. «У него было в запасе еще несколько дней, чтобы найти этот злосчастный амулет, о котором говорила Моль. Вот только где же его достать?»